Дмитрий Серебряков «Волшебный мир». Книга пятая. Бездна. Глава первая. Среди бескрайних снежных пустоши, где за последние тысячи лет редко ступала нога человека, располагалась примечательная долина. Она настолько сильно выбивалась из общего фона ледяного однообразия, что если бы вдруг сюда попал кто-либо из ныне живущих людей, то ему пришлось бы замереть на месте от шока и потрясающего вида, не укладывающегося в голове. Да и кто мог бы себе представить, что во владениях бездны В окружении мрачного кольца высоких гор находится подобная жемчужина природы. Место среди вечных морозов и дикого холода, где росли высокие деревья, расцветали цветы, а температура воздуха никогда не опускалась ниже плюс 20. Впрочем, особой жары здесь тоже не было. Максимум плюс 30, и то в очень жаркое лето. Но самое удивительное заключалось в том, что это уникальное место было создано не с помощью магии, как мог бы предположить посторонний, а лишь благодаря уникальным свойствам природы. По сути, вся эта долина, длиной в пару километров и шириной в пять, являлась ничем иным, как кратером давно потухшего вулкана. Просто магма находилась слишком близко к поверхности и оттого прекрасно справлялась с подогревом почвы и воздуха. Впрочем, если бы не горы, которые не позволяли теплому воздуху покинуть эту уютную долину, то, скорее всего, и такая красота не смогла бы существовать, как и шикарное теплое озеро с многочисленными гейзерами посреди долины. Но не все в этом месте было создано природой. На берегу озера, в окружении ухоженных фруктовых деревьев, выделялся своими изысканными формами относительно небольшой, комфортабельный трехэтажный дом, а возле него, словно грибы, расположились два десятка одноэтажных домиков. И все эти строения были связаны между собой сетью ровных дорожек, цветочными клумбами и различными экзотичными растениями со всей планеты. Тихий и уютный уголок в окружении жестокого ледяного мира, населенного тварями бездны. Причина же, по которой твари не добрались до этого уголка, сейчас находилась на одной из открытых веранд особняка. С виду обычный молодой человек с аккуратными усиками, небольшой бородкой, интеллигентным видом, короткой стрижкой черных волос и яркими зелеными глазами сидел за столиком в плетеном кресле и неспешно пил кофе, читая книгу. Именно этот человек, одетый словно профессор университета XIX века, являлся по сути единственным богом данного мира хоть и самозванцем. Бывший подчиненный одного из великих хранителей миров Джихути, а ныне сам себе хозяин, бог без Бертули, задумчиво листал страницы книги, мало обращая внимание на окружающую обстановку. Возможно, он бы и дальше наслаждался этим нехитрым процессом, но кое-что смогло отвлечь его от чтения. И это что-то было небольшим проколом пространства, что возникло справа от особняка. С легким любопытством Бертули посмотрел в сторону человека, вышедшего из портала, и, медленно отложив книгу в сторону, проводил фигуру гостя равнодушным взором. Между тем гость, словно у себя дома, быстро вошел в особняк, а затем также шустро оказался на той же самой веранде, что и Бертули. «Доброго утра!» — улыбнувшись, произнес гость, без разрешения присаживаясь в одно из плетенных кресел. «Вообще-то уже день», — педантично поправил его Бертули. «Я так понимаю, вы, наконец, созрели для моего предложения?» «Это не совсем так», — уклончиво произнес гость, словно из воздуха достав чашку с уже горячим кофе. «Скорее, у нас появилось другое предложение, и, возможно, именно оно и послужит компромиссом между нами». «Если ты, Масих, или Борей, рассчитываете, что у вашей марионетки Гарри что-нибудь выйдет, то ваша надежда тщетна», — усмехнулся в ответ Бертули. «Он уже не раз пытался, и пока что ни разу не смог победить даже моих слуг. Не думаю, что сейчас что-то изменилось». «Может так, а может и нет», — спокойно ответил Масих. «У нас есть небольшой сюрприз для тебя. И этот сюрприз будет посильнее Гарри и его жен». «Если ты об этом вашем мальце, что смог обрести силу поглотителя и даже освоил часть новых возможностей, то это даже не смешно. Они мне не противники. И вы, как и прежде, останетесь ни с чем. К тому же моя цена опять возрастет». «Не спорю», — согласно кивнул головой Масих. «Возможно, ты прав, и они не смогут доставить тебе проблем. Но зачем до этого доводить? Не проще ли решить всем мирным путем?» «Очередное ваше бесполезное предложение», — поморщился Бертули. «Или в этот раз вы все-таки решили предложить мне что-то стоящее?» «Мы предлагаем тебе присоединиться к нам, и впоследствии ты получишь столь желанные миры», — миролюбиво произнес Масих, улыбнувшись. «Предлагаешь мне поверить тому, кто уже сотни раз предавал своих соратников и, более того, является на данный момент одним из хищников?» скептически смерил собеседника взглядом Бертули. «Ты же знаешь, кто именно стоит за мной, так к чему этот спектакль?» «На данный момент Сенсе тут нет. Есть лишь его проекция в виде ИР, и не более того, безразлично пожал плечами Бертули. Собственно, именно для его возвращения в этот мир вам и нужен доступ к артефактам учителя. Без этой энергии вы не сможете вернуть сенсея». Так что в данный момент он ничего не может мне гарантировать. Особенно в будущем». «Да, но именно для его возвращения Джихути создал этот артефакт», — возразил Масих. «Это лишь ваши слова, и они ничем не подтверждены», — спокойно сделав очередной глоток кофе, произнес Бертули. «Когда учитель покидал этот мир, он ничего по данному поводу мне не говорил». «Но ведь ты можешь с ним связаться» и получить подтверждение? — Могу, но не вижу причины для этого, — усмехнулся в ответ Бертули. К тому же, Джихуте никогда больше не вернется в молодые миры, так что опять-таки у меня нет стимула что-либо менять. Более того, эксперимент прекрасно работает. — Насколько я знаю, положительного результата ты так и не достиг. — Это уже вопрос времени, — задумчиво произнес Бертули все-таки очень сложно рассчитывать на положительный результат в столь короткие сроки. Сама суть данного эксперимента настолько глобальна, что вряд ли когда-нибудь еще получится достичь подобных успехов в изучении специфики влияния излучения эфира на разумных и их души. Но думаю, что в ближайшие пару сотен тысяч лет результат все же будет. Количество энергии с каждым тысячелетием неуклонно растет, возразил опять Масих. По нашим расчетам, если не перевести энергию в нужное русло, то уже максимум через 40 тысяч лет планету просто разорвет на части. А вот по моим расчетам артефакты учителя смогут фильтровать и защищать планету еще минимум 300 тысяч лет, усмехнувшись, ответил Бертули. И мы, кажется, уже спорили с тобой по данному поводу. И да, я согласен, через 300 тысяч лет планету действительно разорвет. Но излучение прекратится гораздо раньше, а значит, я смогу открыть барьеры и сбросить излишки в соседние миры. Превратив их в безжизненные? Кажется, ты забыл о том, что если действовать по твоему плану, то же самое произойдет и с этим миром, и с соседними. Так какая разница? Мы опять не согласны с твоими вычислениями. Погибнет только этот мир, и больше никакой. Возможно не стал спорить с ним Бертулли. «В любом случае, это не повлияет на мой ответ. Мне нужны 485 тысяч средних миров с настройкой энергии веры на меня. Если этого не будет, то я, как и прежде, буду игнорировать ваши просьбы. Но и напомню на всякий случай, каждая ваша неудачная атака на мои владения будет вам стоить плюс одну тысячу миров». «Ну, а если из-за вашей атаки погибнет одна из моих помощниц, то это еще плюс тысяча за каждую из них. Напомнить, насколько уже выросла цена с начала наших переговоров». «Ты же понимаешь, что сейчас даже если сенсей захочет, то не сможет тебе выдать такое количество миров», — осуждающий произнес Масих. «Вот только не надо мне рассказывать сказки», — презрительно фыркнул Бертули. Мы оба прекрасно знаем, какие друзья остались у Сенсе. Думаю, они легко согласятся помочь попавшему в беду другу. «Ведь ты не сможешь удержать эти миры у себя». «Почему это?» — удивился Бертули. «Ты же не думаешь, что я прибуду в средние миры без договоренности с одним из высших? Или считаешь, что я не смогу договориться с кем-то из владык или ангелов?» «Может, и сможешь, а может, и нет», — пожал плечами Масих. В любом случае, такое количество миров невозможно просто взять и передать. Это очень долгий процесс. Но так я и не тороплюсь, — усмехнулся с превосходством Бертули. Как только перенастроите все миры на меня, и я проверю, то сразу же отдам вам этот мир. Как по мне, очень выгодное предложение. Значит, опять не договоримся мирно, — устало потер переносицу массив. Рано или поздно, но вам надоест повышать цену, и вы будете вынуждены согласиться на мои условия, беззаботно пожал плечами Бертули. Ты действительно веришь в то, что сможешь переиграть сенсея? На данный момент все происходит так, как нужно мне, а не вам, сухо произнес Бертулли, с угрозой посмотрев на собеседника. Не боишься, что рано или поздно, но я смогу лично заглянуть к тебе в гости. Я так понимаю, со своими товарищами насмешливо хмыкнул Бертули. Вот только мы оба знаем, что это невозможно. Ты не сможешь протиснуть на эту планету что-то большее, чем простого клона. Это физически невозможно. Так что нет, не боюсь. Ну раз не боишься, то почему тогда не хочешь послать своих помощниц для уничтожения паренька и Гарри? Может, поспорим? Например, если ты в течение недели сможешь уничтожить Дмитрия, Гарри и их девушек, то мы согласимся на твои условия, а если нет, то ты передашь нам контроль над планетой», прищурившись, предложил Масих. «Ты что, действительно думаешь, что я стану рисковать своей жизнью ради какого-то спора?» — с недоверием посмотрел на собеседника Бертули. «Это даже звучит глупо, в этом нет ни грамма смысла». «А может, ты просто не хочешь отдавать то, что и так должно принадлежать нам?» «Почему бы просто не признать, что тебя кто-то напугал или купил?» «Глупости», — безразлично произнес Бертули. «Если бы все было так, как ты говоришь, то зачем мне вообще с тобой вести диалог?» «Кто знает, какие цели преследует тот, кто тебя так сильно напугал», — задумчиво произнес Масих. «У тебя опять приступ гадания на пустом месте? Идей получше не нашлось?» «Что же, раз ты не хочешь идти на мировую, то я, пожалуй, покину тебя». Но учти, иногда кто угодно может спутать даже самые надежные планы. И в этот раз все может пойти не так, как ты и рассчитываешь. Насколько я помню, каждый раз перед очередной бесполезной попыткой ты пытаешься меня испугать. Не надоело? бертулли с любопытством смерил взглядом гостя. Пути идущего всегда разные и непредсказуемое, произнес Масих, после чего осыпался кучкой песка который, не успев упасть, был подхвачен силой Бертулли и исчез во вспышке переноса куда-то за пределы материка. Сам же самоназванный бог задумчиво смотрел на кресло, где еще недавно находился Масих. Так он и просидел, застыв на месте, пока через пару минут на веранду не подошла одна из его помощниц. — Вы звали господин? — преклонив колено, смиренно спросила девушка в откровенном наряде который мало что закрывал от чужих взоров. «Скажи мне, Филестия, а как там дела у моих подопытных?» оценивающий посмотрел на нее Бертули. «Все идет по плану, повелитель. В течение месяца будут готовы флотилии, и ваши слуги отправятся в путь», не поднимая головы, произнесла девушка. «Хорошо», — кивнул головой Бертули. «А что насчет Гарри и его жен? Метки проверили?» «Метки на месте, господин». — уверенно произнесла девушка. — Уверена, что этот хитрован Масих не восстановил память Гарри и его девкам. — Он, как и раньше, не заметил ваших закладок, господин. — Тогда я не понимаю, на что рассчитывает Масих. Задумчиво постучал пальцами по столу Бертулли. Неужели этот его новичок настолько хорош? — Господин хочет, чтобы я проверила его? — подняв голову, сосредоточенно спросила девушка, глядя на Бертулли. «Пока рано», — не обращая на нее внимания, — произнес Бертулли. «До тех пор, пока у Гарри частично ложная память, они ничего не смогут сделать. Опять попадут в нашу ловушку, и все будет, как в прошлый раз. Но присмотреться к этому пареньку стоит. Отправь-ка одну из наших для оценки паренька. Но только скрытно. Никаких сражений». «Будет исполнено, господин», — послушно произнесла девушка. «И да». Еще нужно тайно навестить правителей эльфов и дроу. Пусть начнут охоту на Гарри и его жен, ну и на этого паренька тоже. Слушаюсь, господин.